Глава двадцать первая. «Обмолот». Сломав бревно, мы направились к торговому городу под названием Обмолот, лежавшему чуть выше третьего порога. Река спокойно несла свои воды на юг. Казалось, в мире, кроме как на нашей барке, нет никого живого. Но обломки, плывущие рядом с нами, красноречиво напоминали о том, что мы не одни на белом свете и принадлежим к виду суровому и кровожадному. Не самая подходящая компания что для человека, что для зверя. Я стоял подозрядно пострадавшей крокодилией головой, насаженной гоблином на бушприт. Подошел одноглазый. «Скоро прибудем, Костоправ». Я парился в торбочке с остроумными отповедями и ответил ему скептическим хмыком. «Мы с постреленком составили впечатление о городке, что впереди». Я снова хмыкнул. Чем тут хвастаться? Это его работа. «Нехорошее ощущение». Тут на глаза попалась ещё одна рыбачья судёнышка, поспешно поднявшая якорь и умчавшаяся к югу с новостью о нашем приближении. «Не то чтобы настоящая опасность, нельзя сказать, что всё плохо. Просто как-то не так. Будто там происходит что-то такое». Слишком уж неуверенно звучали у него окончания фраз. «Если полагаешь, что это касается нас, пошли своего беса разузнать. Он ведь для этого и куплен». Одноглазый ехидно улыбнулся. Ленивое течение на плавном повороте реки поднесло нас под правый берег. Две вороны чопорно наблюдали с одинокого сухого дерева. Скрюченное, уродливое. Оно навевало мысли о петлях и висельниках. — Да неужели я бы об этом не подумал, Костоправ? Он уже в городе, оценивает обстановку. — То есть поучи Костоправ свою бабушку яичницу жарить. Бес вернулся из города с настораживающей вестью. Там в обмолоте нас ждут какие-то люди. Именно нас, черный отряд. Что за дьявольщина? Похоже, всем и каждому известно, что мы идем на юг. Когда барка приблизилась к городу, на берегу было полно народу. Хотя никто не верил, что мы взаправду пришли из Гейксле. Наверное, полагали, что мы волшебным образом возникли посреди реки за ближайшим поворотом. По моей команде солдаты сворались у борта. Они прятались за мантилетами от чужих глаз, пока не подтянулся весь караван. Его по дороге никто не тронул. Матросы и охранники восторженно рассказывали о том, какое опустошение мы произвели на болотах. Город охватило всеобщее ликование. Блокада едва не задушила его. Я наблюдал за добрыми обывателями из-за мантелета. Тут и там в толпе мелькали неприметные смуглые коротышки, явно куда менее остальных, очарованные нашим прибытием. — Ты этих имел в виду? — спросил я одноглазово. Он пригляделся к ним и покачал головой. — Нет, наши должны быть не такими. А, вон один, диковинного вида. Я понял, что он хотел сказать. Среди карликов был человек с длинными светлыми волосами. Какого черта ему здесь нужно? Приглядывай за ними. Собрав отряд из Магабы, Гоблина и еще двоих такой наружности, словно завтракают исключительно малыми детьми, я отправился на совещание с прочими главами каравана. Эти люди меня приятно удивили. Они не только беспрекословно выплатили наш гонорар, но и добавили премию за каждую добравшуюся до места назначения барку. Затем я собрал своих, занимавших ключевые посты, и сказал, «Давайте-ка выгружаться и в путь! От этих мест меня в дрожь бросает». Гоблин с одноглазым заныли. Они-то желали задержаться здесь и попраздновать. Местные поняли, в чем дело, когда стальная карета, запряженная громадными воронами, съехала по трапу, и над ведущей в город дорогой взвилось отрядное знамя. Вся радость и веселье мигом улетучились. Я этого ожидал. С каменными лицами взирали собравшиеся на незабвенный стяг. Обмолот был нашим противником, когда черный отряд служил в Гоэсе. Его войску здорово досталось от нашего братства. Так здорово, что горожане вспомнили отряд через столько лет, хотя и Гоэс это уже не существовало. По дороге к южному выезду из города мы остановились у рынка. Магаба послал пару своих помощников за различными припасами. Тут гоблин расквакался, захлебываясь негодованием. Одноглазый настропалил бесенка держаться за его спиной, передразнивая каждое слово и жест. До сего момента бес тащился за гоблином, изображая глубокую задумчивость. Масло с крутым и свечкой устраивали сложные пари, в котором большие деньги выиграет тот, кто точнее угадает время решительного гоблинного контрудара. Трудность заключалась в решении, что же считать решительным. Одноглазый обозревал происходящее с краткой лукавой улыбкой на устах. Он был весьма доволен собой, не сомневался, что наконец-то утвердил свое первенство. Нары стояли вокруг по военному угрюмые, однако слегка задачные и тем, что прочие выказывали куда меньше дисциплинированности, то есть держались как обычно. Ранее на реке у них не было случая разочароваться в нас. Одноглазый подкатился ко мне. Эти люди опять на нас пялятся. Я всех выявил, четверо мужчин и женщина. Окружите, взять. Узнаем, что у них на уме. Где Хрипатый?» Одноглазый показал на него и исчез. Приблизившись к Хрипатому, я заметил пропажу дюжины солдат. Одноглазый решил действовать наверняка. Я приказал Хрипатому объяснить Могабе, что нам не полгода воевать, к чему столько запасов. Достаточно разок-другой подкрепиться, пока не минуем порог. Магаба спорил. Он героически боролся с диалектом драгоценных городов и уже наметились успехи. Умом и сообразительностью он не был обделен. Мне нравился этот парень. Мыслил он достаточно гибко, чтобы понимать. За 200 лет легко могли возникнуть две различные версии отряда. И старался отнестись к нашей без предубеждений. Как и я сам. «Эй, Костоправ, иди сюда!» Явился одноглазый, ухмыляясь, словно опоссум волокущий домой добычу. Добычей оказались старик, трое мужчин помоложе и женщина, причем двое мужчин были белыми. Молодые весьма обескуражены, женщина здорово разозлена. Только старик будто спал на ходу. Я разглядывал белых, снова задаваясь вопросом, какого дьявола им здесь понадобилось. «Есть им что сказать в свою защиту?» Подошедший Магаба задумчиво осмотрел черного. «Тут выяснилось, что женщине, безусловно, есть что сказать». Белый, с волосами потемнее, слегка поник духом, но прочие лишь ухмылялись. «Попробуем на разных языках», — решил я. «Наши знают почти все северные наречия». «Откуда ни возьмись», — выскочил жебомордый. «Попробуй на рязанском, начальник, Ну он чую». Затем он что-то протарахтел, обращаясь к старику. Тот подскочил едва ли не на фут. Жебомордый радостно захрюкал. Старик взирал на него, словно на привидение. Прежде чем я успел спросить беса, чем он так удивил старца, блондин заговорил по-разиански. — Ты командир этого отряда? Я понял его, однако мой разианский, много лет пролежавший без дела, здорово заржавел. — Да. Какие еще знаешь языки? Он попробовал пару. Форсбергский оказался не ахтин, но лучше моего разианского. — Что за дьявольщину вы проделали, парни? Было видно, что он сразу пожалел о сказанном. Я взглянул на Одноглазого, тот пожал плечами. «О чем ты?» — спросил я. А, «О вашем сплаве по реке. Вы совершили невероятное. Уже года два никто не мог пробраться. Я до да корди с ножом, мы были из последних». «Нам просто повезло». Блондин нахмурился. Он слышал, что рассказывали наши матросы.